Эпилог. Три года спустя Катя металась по просторной кухне своей кондитерской, которую Дима подарил ей на рождение их ребенка. Бизнес пошел в гору, и теперь она думала о том, что пора бы уже начать расширяться. После того, как любимая остановила автобус с пассажирами, чтобы вернуть ее, они в тот вечер поехали к нему домой. Долго говорили за ужином, а потом всю ночь наслаждались друг другом. В ту же ночь Катя поняла, что все правильно сделала, когда приехала к нему сообщить о ребенке. Уже через месяц они с Ксюшей переехали в столицу, но не забывали о родном городе. Практически раз в месяц на несколько дней уезжали из шумной столицы, чтобы навестить Федора Михайловича, который на отрез отказался переезжать в Москву. После рождения сына они всей своей большой семьей переехали в загородный дом. Карину, как и Рената, арестовали, а Дима все же провел последний бой, в котором одержал победу. После ухода из большого спорта муж занялся тренерством и открыл свою школу бокса, где стал главным тренером. За все три года брака она ни разу не пожалела о том, что когда-то помогла умирающему мужчине на улице. Они с Димой часто вспоминали эту смешную и в то же время непростую ситуацию, благодаря которой теперь неразлучны.